Толстовская мудрость. Но вообще ведь нет ничего сложного и сверхъестественного в рассуждениях о немощи и в желании облегчить человеку его состояние, быть рядом в его страдании, беспомощности и одиночестве. Почему же тогда все это так ново, так трудно прививается? Почему столько сопротивления, неприятия? Почему так трудно просто быть искренним? Кто, кроме маминых собственных болезней, научил ее так чувствовать чужую болезнь, тело, немощь, настроение? Сотни людей, с которыми ее свела жизнь, вспоминают эту ее невероятную способность за минуты понять главное — расположить к себе, погрузиться в чужие проблемы так, как будто она не пять минут назад познакомилась с человеком, а всю жизнь дружила. Она действительно всех видела насквозь, и чутье у нее было поразительное. Как-то размышляя об этом ее умении, анализируя свою неспособность к ней хоть как-то приблизиться, я по-школьному назвала это толстовской мудростью. Почему ей была дарована эта невероятная мудрость и способность проникать в боль других людей? И кому еще это дано? У кого теперь учиться?